Глава 53. Набираю номер Артема и напряженно слушаю гудки. Юстина стоит в париметрах от меня. Я вижу в ее глазах плохо скрываемую панику. Неужели она думала, что я с ним не поговорю? Но то ли Ульсен прекрасная актриса, то ли правда мгновенно успокоилась. Но сейчас она уже надменно улыбается. Гудок резко обрывается. Я недоверчиво смотрю на погасший экран телефона. Сбросил вызов. В такое время? Любил бы, ответил протягивает Юстина. Ты больше не нужна ему, Мира. Молча отворачиваюсь и, подхватив свою сумку, иду на второй этаж. Не уйду отсюда, пока с ним не поговорю. В спину мне несется. Послезавтра ты должна отсюда исчезнуть. Запираюсь в нашей спальне и тут же даю волю злым слезам. Как он мог, как мог меня обмануть, предать? Он же говорил, что любит. Обещал, что не женится, а сам подписал этот брачный контракт. Что вообще происходит? Он же меня любит любить одну, спать с другой, а жениться на третьей. Я истерично смеюсь над собственной наивностью. Как я могла забыть постулат семьи Баевых? Телефон оживает. «Артем!» — кричу я в телефон, спешно вытирая слезы из глаз. «Артем!» «Здравствуй, Мирослава!» Отвечает мне другой голос, и я готова разрыдаться от разочарования. «Мой внук занят сейчас, да и завтра тоже. Мне вот телефон оставил сторожить». Это я сбросил твой звонок на автомате, а сейчас посмотрел, кто звонил. Случилось что-то? Он женится? Всхлипываю я. И тут же жалею, что поддалась эмоциям. Надо было просто сказать, чтобы Артем мне перезвонил. Молчание такое длинное, что я понимаю без слов. Слезы мгновенно высыхают на щеках, мне вдруг все становится настолько безразлично, что перестаю даже чувствовать свое тело. Он женится. Это конец. Откуда, то есть, как ты узнала? Тяжело и даже как-то сочувственно выдыхает сенатор. Артем просил тебе не говорить, хотел сам. Все, как говорила Юстина. Он собирался сказать после того, как женится на ней. «Мира, ты меня слышишь?» «Да». Поражаю собственному спокойствию или безразличию. Его невеста приехала, велела съехать из ее пентхауса. «Юстина? Вот же идиотка!» Срывается сенатор. «Чего полезла? Хотя ее понять можно, она долго ждала. Не обидела тебя? Погоди» сенатор прикрывает рукой телефон и я едва слышу как он что то кому то говорит вот удобный момент сбросить звонок и заблокировать этот номер зачем мне нужен контакт чужого мужа эти мысли ясные холодные в них нет сожаления и боли мое сердце не разбито его просто нет мира ты здесь еще отлично оживает мобильный и я понимаю что упустила возможность молча исчезнуть послушай меня может и хорошо что так произошло как вы его заставили арсений анатольевич Держите Артема в заперти, чтобы не сбежал? Понимаю тебя. Сенатор усмехается, но как-то по-доброму. Он не возмущен моим хамством. Но нет, я его не заставлял. Он сам сделал такой выбор. Понимаешь, Мира, у него есть обязательства перед своей семьей, а в первую очередь перед собой и своим будущим. И оно, разумеется, не со мной. Зло интересуюсь я. Мир вокруг начинает оживать. В нем появляются краски, в основном мрачные, но есть и огненно-красные. Спалить, что ли, этот пентхаус? «Не с тобой», — соглашается Баев. «Ты мне нравишься, Мира, очень. Я рад, что Артем обратил на тебя внимание, вы помогли друг другу, а теперь пора идти дальше каждому своим путем». «Он это серьезно? Спокойно разрезать меня на части и говорить, что так и должно быть? Он любит меня, вы... вырушите ему жизнь. Где он?» «Девочка моя, Дон да он не вспомнит о тебе через полгода», — смеется сенатор. «И ты его забудешь. У вас обоих вся жизнь впереди. Не делай трагедию». Когда его бросила Настя, вы ему то же самое говорили? Меня коробит от цинизма этого человека. Но, может, он и прав, если Артем и правда так быстро от меня отказался. Он был почти ребенком, — серьезным тоном произносит Баев. Сейчас повзрослел, возмужал и быстро принял правильное решение. Его и уговаривать не пришлось. Не верю. А сенатор тем временем продолжает. У тебя бушуют гормоны, но все же подумай. А дальше что? Что вас связывает, кроме кровати? Общие интересы или цели? «Нет. Артем умный парень. Он понял, что ему нужна такая жена, как Юстина. Потому что она решает ваши финансовые проблемы, а у меня нет ни денег, ни власти?» «Не только», — терпеливо отвечает дед Артема. «Рядом с моим внуком должна быть женщина, для которой он должен быть, на первом месте. Он, а не собственные амбиции. Юстина не собирается делать карьеру и кому-то что-то доказывать. Она станет достойной женой и матерью детей достойного мужчины. Как будто лекцию читает». Ничего живого в его словах нет. А ты, Мира, ты активная девочка, заскучаешь, еще изменять начнешь. Что? Да вы ничего про нас не знаете. Все я знаю, устал обрывает меня сенатор. Вы не смогли бы. Ты пойми, я не могу позволить ему связать свою жизнь не с той женщиной. У меня только один внук. Он так откровенен, что меня это пугает. Артем, правда, считает, что ты согласишься остаться его любовницей, но думаю, он ошибается. Помолчав, Сенатор добавляет уже другим, жестким тоном. Ведь так? Так. Соглашаюсь, не раздумывая. Никогда не буду любовницей женатого мужчины. И правильно, это никому не нужно. Понимаю, что своим ответом снимаю с сенатора кучу проблем. Да и зачем Артема подставлять? Не ломай ему жизнь, Мира, и себе не ломай. А любовь, она всегда короче жизни. У тебя еще двое братьев, их надо поставить на ноги, дать образование. Не хотелось бы лишать их возможности найти свое место. По спине бежит противный холодный страх. Это ведь завуалированная угроза, мне не показалось. Плевать, что будет со мной. Моя жизнь закончилась. Но родители мальчишки, они не должны пострадать никогда. Я могу сделать так, чтобы Артем не вернулся в академию в ближайшие недели. Не стоит вам встречаться, раз ты все знаешь. К чему? А тебе надо отдохнуть. Съезди куда-нибудь, где жарко. Выбирай, куда хочешь. Сенатор, конечно, не видит, как я широко улыбаюсь. Где жарко? Да я уже в аду. У меня скоро сессия. Вспоминаю я об учебе. Само смешно. Это тоже можно устроить, деловито сообщает Баев. У тебя все будет хорошо, Мира. Можешь мне поверить? Поможете мне так же, как и Тарасу Кочетову или этой, как ее, Лике. Вспоминаю их истории понимаю, насколько они похожи с моей. У сенатора Баева все отработано до мелочей.